Глава 10. Проект создания надгосударственной объединенной организации сложился у меня в голове уже давным-давно. Едва ли не с первого своего дня в этом мире я начал об этом думать. Со временем, когда менялось мое положение в обществе и положение дел вокруг меня, некоторые пункты плана корректировались, но общее его направление всегда оставалось неизменным. Я никогда всерьез не рассматривал возможность покорения планеты силой. Пусть Александрии на пути становления империи какие-то земли п р и х о д и л о с завоевывать, но не по душе мне такой подход. И если есть способ добиться своей цели без принудительного подчинения, я лучше воспользуюсь им. Да и потом. Объединенная Земля мне нужна в первую очередь для того, чтобы подготовить планету к космической эре, а затем в эту эру... с достоинством войти, не боясь сразу же стать пищей для других, более развитых цивилизаций. Я не хочу управлять каждым к л о ч к о м планеты и учить жизни к а ж д ы й из ее народов. Прекрасно справиться сами. Благо мой план не предусматривает особого ограничения внутренних свобод. Разве только тех, которые необходимы, если на территории того или иного государства найдены ресурсы, необходимые для освоения космоса. Вроде того, что это государство предлагает этот ресурс на продажу в первую очередь объединенной Земле. Хороший проект. На мой взгляд, отшлифован и почти доведен до идеала. Уже на следующий день после моей беседы с генералом Ли принцесса Джулей подписала союзнический договор, в который быстро добавили уникальные для Китая условия. Итого, в объединенной земле нас уже почти трое. Едва я стал отцом императора, связался со своим другом Бьорном Инглингом. Шведский король с энтузиазмом воспринял прямой союзнический договор с Россией. Осталось на миниатюрную головушку Джулей натянуть корону, и нас станет трое без всяких «почти». Хотя, возможно, к тому времени кто-нибудь еще на нашу сторону встанет. Об этом я размышлял днем в субботу 20 июля. Наши объединенные с генералом Ли Силы продвинулись на запад, вглубь захваченных территорий. И в эту самую минуту мы ожидали возвращения разведчиков-космодесантников. Я сидел в шатре вместе с Арвином и Аболенским, так как скрывал свою личность ото всех китайцев в корпуса, кроме генерала. Все трое александрийцев были предельно собраны. К этому моменту мы узнали, что хоть и пытались скрыть наше отсутствие в России, все же слухи уже начали появляться. Прежде всего на фронте, где должен был находиться Андрей Аболенский. Пришлось развивать легенду, что великому князю Тверскому не здоровится, и он проходит специальный курс лечения с личной целительницей. Поэтому пока он не может выйти из палатки к солдатам. И чтобы хоть как-то взбодрить солдата и поддержать их воинский дух, туда на фронт прибыл другой великий князь – Казанский. Пусть по личной силе Рамадановский и уступает Аболенскому, Общий авторитет двух этих значимых фигур находится в одной плоскости. Да, нам оставалось доверить проблемы России тем, кто сейчас остался в России. Сами же мы всецело сконцентрировались на своем долге. Каждого Александрита с пеленок учат давить сорницких тварей так, чтобы от них и мокрого места не осталось. И вот теперь, совсем рядом с нами, завелась сорницкая тварь, подобной которой Земля, полагаю, не видела с тех пор, как тут побывал Архий или Арда со своими легионами. Пола шатра колыхнулась, вошел Антон, космодесантник из отряда, отправившегося на разведку. «Докладывай», — коротко бросил я. «Есть». к з ы р н у л он и зацепился взглядом за карту местности, лежащую на небольшом столе между мной и другими александрийцами. «Вы позволите, Ваше Высочество?» «Разумеется», — кивнул я. и Антон приступил к своему рассказу, указывая пальцем на карту. Получилась удивительная для местных жителей картина. Могучий горный хребет, который испокон веков служил прекрасной защитной стеной от врага, стал своего рода загоном для скота на убой. Охрана границ здесь по естественным причинам слабее, чем на равнинных местностях, ведь кто станет тратить силы и перебираться через горы? Разве что мелкий отряд. Но миллионы и н д у с к и х зомби перелезли. Управляемые сеятелями, зомби передают ему картинки того, что видят, и по их командам захватывают территории. Такой подход в Тибете позже позволил уже людям и сорнитам использовать средства для полетов. В результате небольшой горный городишко в 10 километрах от нас превращен в базу врага. Наш разведчик видел смуглокожих и белокожих людей в дорогих одеждах, индийских и британских аристократов. Видел он орды-зомби, но вот местных жителей не видел. Да, нашим мерзейшим врагам нужно откуда-то брать топливо, чтобы управлять своими ордами. «Благодарю за доклад, Антон», — кивнул я разведчику. «Можешь отдохнуть немного». Он еще раз козырнул и оставил нас одних. Мы переглянулись. Я почувствовал, что хмурюсь, но, полагаю... Андрей Боленский выглядел куда более хмурым, чем я н у чего вы, хозяева кислых щей, своими рожами воздух портите?» — хмыкнул Арвин. Я перевел на него взгляд, он тут же выставил перед собой обе руки. «Ладно, ладно, без агрессии. Хотел отвлечь вас немного». «Отвлечь?» — переспросил у него Андрей Боленский. «В разве не слышали доклад?» «Слышал, пожал плечами Арвин. Но что он меняет?» «Мы предполагали, что мы в заднице». На деле же мы оказались в глубокой заднице. Но ведь так даже веселее, не? Глядя на своего лучшего друга, я не смог сдержать улыбки. Казалось, после доклада разведчика Арвин расслабился. «Тебе, как обычно, не терпится кулаками помахать», — хмыкнул я. «Но ведь тебе тоже», — парировал он. «Допустим». Я кивнул и задумался. Спустя четыре секунды произнес. «И что же по факту мы имеем?» Мы отправили крыло ястреба в Енисейское пригнали еще 25 космодесантников. В текущей ситуации вряд ли китайцы возобновят свою атаку на княжество в ближайшее время. Ну да, после того, как здесь корпуса принцев помножили на ноль, хмыкнул Арвин. Кроме того, у нас с собой теперь достаточно блокираторов третьего м о ж е ч к а и слабое подобие дисбалансера второго мозжечка, вздохнул я и подтолкнул меня Арвин. И форк их д и р и Мы страшно проигрываем в численности. Я хотел ударить по столу, но сдержался. Не хотелось ломать мебель. Выдохнув, я посмотрел на товарищей. На этот раз Арвин терпеливо ждал, что же я скажу. Мы имеем идеальный шанс прикончить кучу жирных жуков, но отвратительные условия. Спокойно проговорил я. Как и всегда, улыбнулся Арвин. Как и всегда, повторил я. Мой принц... Обратил на себя внимание а н д р е я б о л е н с к и й Нападать на них сейчас — безумная идея. Но... Мой слуга из прошлой жизни тяжело вздохнул и проговорил. Но Джон Бекингем не отличается храбростью. Если он там, среди этого выводка, то он попытается прикончить вас, используя подавляющее преимущество в силе. Верно. Они уже знают о космодесантниках, а значит, захотят поквитаться с нами. То, что мы трое здесь, они могут лишь догадываться, но для них, даже если александрийцев тут нет, то и обычные бойцы в космодоспехах, для с о р н и т о в с р е д н и бельма в глазу. Они клюнут на нас. Так что же?» Сверкнул глазами Арвин и с нетерпением выпалил. «Предварительный план утвержден?» «Утвержден. Осталось только убедить генерала Ли поучаствовать в нашей авантюре». Сказал я, подумав, что как раз в этот момент генерал вместе с Вадимом и приближенными офицерами, должно быть, тоже обсуждает услышанное от космодесантника-разведчика. Зависнув в воздухе, я смотрел вперед и мысленно отчаянно ругался, поминая Форка, Сарнитов, бывшего канцлера Российской империи и прочих недобрых созданий. Всего несколько дней назад мы сражались с огромной ордой д у р м а н и н ы х и тогда, казалось, им не было конца и края. Сейчас же я смотрю на объединение нескольких подобных орд. И вот этой толпе действительно нет ни конца, ни края. И т р е т ь и всех вдышло, болванов безмозглых. Так охарактеризовал открывшуюся перед нами картину Ярый. Я перевел взгляд влево. Один из космодесантников снимал все это бесконечное шествие на камеру. Эпизод с нашей прошлой битвой против индусов-зомби Мои специалисты уже смонтировали, но в публичный доступ еще не выпустили. Теперь вот с лихвой добавится материала. Чуть опустив взгляд, я увидел генерала Ли, который командовал своими воинами, возводящими укрепления. Пусть после долгих обсуждений мы и выступили на врага, так уж случилось, что примерно в это же время и враги решили нас атаковать, потому мы вновь оказались на позиции защищающихся, что отчасти нам на руку. Я снова поднял голову. «Да уж, ну и бесчетное жрать перед нами. Мы успели побеседовать с моим старым учителем Архуном. Тот предложил вполне себе рациональный вариант — не вмешиваться сейчас. Дать миллионам одурманиных вторгнуться в более населенные части Китая, посеять там ужас, а затем во славу принцессы Джулей всех спасти. Простите, но вы сами-то одобряете то, что предлагаете?» Закипает гнева, спросил его тогда Андрей Аболенский. «В данный момент я хочу воздержаться от оценочных суждений», ответил старик, «и лишь указываю на один из вариантов. Но в итоге этот вариант мы даже не рассматривали». «Ваше высочество, до столкновения защитных сооружений с первой л и н и и врага о с т а л а с ь одна минута», напряженно доложил Вадим. «Спасибо, я вижу. Я, в отличие от него, был расслаблен и даже отчасти спокоен. «Ваше высочество, предполагаемых сорнитов до сих пор не выявлено». Со мной связался Тамир, прибывший с подкреплением из Енисейска и, по обыкновению, вставший во главе наших глаз и ушей. «Принято», — отозвался я. А через 43 секунды после этого доклада битва началась. Выпустив облако Альтеры, я нарушил ток рахны в телах 47 а д у р м а н и н ы х оказавшихся вместе со мной на поднятой к небу ледяной площадке. Семнадцать секунд, и все несчастные вокруг меня были очищены от энергии с о р н и т о в Я взмыл в небо. Для меня уже поднимали очередную порцию одурманиных. На этот раз плита и подъемный механизм были каменные. Пикируя на новую площадку, я мельком бросил взгляд по сторонам. Сражение шло уже почти два часа, и орды одурманиных вокруг нас как будто и не становятся меньше. Хотя... Стоп. А вот это уже интересно. Ваше Высочество, толпа начинает расходиться в стороны. Немного. Но удивительно, что им это вообще удается. Сообщил Тамир о том, что я и так уже успел увидеть собственными глазами. Похоже, будто они создают коридор для чего-то. Поправка. Такие перестроения происходят сразу в нескольких местах. Понял. Похоже, сейчас начнется самое интересное. Свяжись с Вадимом. Велел я, поймав ладонью кулак щупленького о т у р м а н е н о г о индуса. Импульс Альтеры очистил несчастного. Что ж, наконец-то показались, верно? У нас есть предположение, что сорниты в этом мире получают с я д а р е н н ы х гораздо больше питания. Чем больше внутри одаренного ж и л а тем сытнее будет с о р н и т о м Иными словами, пока наши с генералом Ли воины тратят живо и отбиваются т от одурманинах, они становятся менее калорийной пищей для сорнитов. Вот только сорниты не на диете, а наоборот, желают набрать массу. Потому и не могут позволить своим зомби нас полностью вымотать, р а с у ш они рядом. А такие сочные кусочки мяса сами явились к ним на обед. Однако у этой монеты есть и другая сторона. Нападать на нас сразу сорниты не решились, чтобы не пострадать впустую. Да и в н у т р е н н и е запас ы рахны не тратить, раз уж и так тратят энергию на поддержание от у р м а н и н ы х Решили измотать нас немного. Но сармиты-твари не особо терпеливые. Похоже, два часа для них предел. Наспех очистив очередную группу зомби, я нетерпеливо рванул в воздух и с высоты стал рассматривать орды одурманинах. д а форковы британцы совсем не скрывают своих с а р н и т с к и х сил. Я увидел семь борозд, разделяющих орды зомби. И по каждой борозде двигалось среднем по 30 человек. Кто-то ехал на мотоциклах, но большинство — на армейских внедорожниках без крыш. И в каждой тридцатке имелось по одной твари, тянущей с в о й п о л у п р о з р а ч н ы й п р и з р а ч н ы й клешни к тем о д у р м а н и н ы м которые не успели убраться с дороги. Каждый такой сорнит выпивал досуха любого зомби, до которого дотягивался. Неудивительно, ведь для классических сорнитов-сивителей, а не земных аномальных, а д у р м а н и н ы это в первую очередь запас пищи для гнезда. Форковать дерьмо. Как же меня бесят эти мерзейшие вечно голодные твари. Берем центрального. Рявкнул я в рацию шлемофона. Но не гоним, подпустим ближе. Как же мне хотелось наплевать на все и просто сорваться в бой, но нельзя. Приходится ериться и сдерживаться, чтобы в конечном итоге как можно больше моих товарищей пережило эту битву. Ведь пока можно сказать, что в каждой б р о з д е по одному сорниту. А значит, остальные — люди, охраняющие ценный боевой ресурс. И стало быть, отборные воины. Что за бред? Люди. И на стороне сарнитов. Как же сложно привыкнуть к этой стороне моей нынешней реальности. А между тем, пусть и медленно, но мы приближались к выбранному сарниту. В нас начали метать дальнобойными техниками живы. Уклонившись от огромного огненного шара, Мне тут же пришлось уходить влево, исполнив бочку, пока уворачивался от толстой белоснежной молнии. Затем я ускорился, чтобы разойтись с ледяным копьем. Форк меня дери. Заградительный огонь из разноцветных техник стал совсем плотным, когда до сорнита оставалось 20 метров. В этот момент по моему телу разбежались золотые молнии, сплетаясь друг с другом и создавая стихийный доспех поверх моего космодоспеха. Следующим же внешним слоем м о е й защиты было концентрированное облако Альтеры, идеально сжатое и вылепленное поверх моей фигуры. Без тени сомнения я пролетел через громадный земляной кулак, уничтожив его. Оказался прямо напротив первого на сегодня сорнита, р ы ж е в о л о с о г о веснущатого мужика в серой футболке. Я видел изумление в его глазах, а затем из тела этой твари повалил темно-зеленый дым. но я успел врезаться ему в грудь левым плечом. К тому моменту я перегнал туда большую часть альтеры. Энергии разрушения было настолько много внутри небольшого участка тела, что я едва не выл, сжимая зубы. Но оно того стоило. Враг держал покров живы и защиту из концентрированной рахны, но я пробил их как раз в области груди. Ребра сорниты захрустили, но по факту это мало чего значило. Я чувствовал, как уже меняется структура его тела, начиная прямо из недр, будто бы от его людского сердца. Сорницкая плоть крепка, очень крепка, но пройдет несколько мгновений, прежде чем отвердеет, и начнет изменяться его кожа. Я успел воспользоваться моментом и в о н и т ь шприц со смесью из блокиратора и дисбалансера сорницких мозжечков. Вероятно, из-за того, что с о р н е т и т е л ь до конца не успел трансформироваться, смесь подействовала быстро и эффективно. Я почувствовал, как на миг резко сбился то крахный внутри твари. Схватив врага за голову, перегнал альтеру в ладони и, резко выплеснув ее точный арбуз, расплющил черепушку своему врагу. Резко поднялся на ноги. Мы оказались в толпе о д у р м а н и н а х Если пару секунд назад они атаковали меня, то теперь начали падать, будто подкошенные. Люди-охранники раздавленного мной сорнита выглядели изумленно. Однако же лишь на мгновение. Опыт сделал свое дело, и бойцы продолжили сражаться с моими космодесантниками. Но мои-то ребята тоже опыт имеют. И это мгновение использовали с лихвой. «Отлично!» — взревел я, давая выход сдерживаемым эмоциям и выпуская ауру Александритов. Золотые молнии разнеслись по бескрайней долине. Зомби замедлились, стали более вялыми, как и люди-враги. «Да, за отца императора!» — радостно заревел Ярый. «До сих пор я скрывал и ауру, и золотые молнии живы от глаз сарнитов. Но теперь пришло время. Ну же, поведетесь?» Будто отвечая на мои мысли, под нашими ногами начала дрожать земля.